Глава 5. Что? Как это возможно? Это какая-то магия? Неважно. Слава Длани, что ты можешь со мной поговорить. Хотя, наверное, сейчас это по-дурацки звучит. Слава Длани. К черту ее и всех ее слуг. Ну, кроме отца, конечно. Он запер меня. Сказал, что теперь я пособница врага государства. Я не знаю, что делать. Вокруг куча стражей и головорезов, я едва спряталась. В первую очередь успокойся, — написал я, сам начав дергаться. Где Хикару? Что происходит вокруг тебя? Отец запер меня в какой-то кладовке. Я спряталась наверху, на полках со старыми тряпками. Уже дважды ко мне заходили стражи. У нас несколько часов назад началось настоящее безумие, всеобщая тревога. Да не наша, а имперская. Каждому на интерфейс вначале пришло задание спасти наместника, а затем устранить врага государства. Потом пришло объявление, что наместники мертвы. Временным управляющим назван Хикару и выслана замена. Я не знаю, что делать. Вдруг они доберутся до меня. Слушай меня внимательно. Не шевелись, лежи спокойно, а лучше вообще попробуй поспать. Энмира и Райни мертвы, теперь уже окончательно, но даже если я прямо сейчас выдвинусь к тебе на летучем корабле, мне понадобится 4 дня. Я просто не успею ничего сделать, а значит, тебе нужно выбраться за территорию замка. Но там полно стражи. Девушка нарочно поставила кучу восклицательных знаков. Ее беспокойство даже на расстоянии передалось мне. «Я прекрасно понимал, Ксиулан, это я сейчас в относительной безопасности, она же внезапно вместо защищенного городища оказалась в стане врагов. Соглашаясь на предложение Святогора, я совершенно забыл о ней, и теперь дворфийке придется расплачиваться за мою глупость». «Что происходит?» – обеспокоенно спросила сидящая рядом Эва, но мне оставалось лишь отмахнуться. «Ты умелая воровка и разведчица», — написал Яксиулан. «Я помню, как в подземелье у Ротакоты ты сливалась с тенями, проводя разведку в крысиных норах. А люди, в отличие от крысолюдов, в темноте не видят. Сейчас твоя задача — переждать. Темная кладовка — лучшее для этого место. Я прибуду, как только смогу. Но до этого тебе придется самой выживать». Когда наступит ночь, найди укромный уголок и переберись туда. Лучше под крышу, где не станут искать. А как же еда и вода? Мне же нужно будет спускаться за ними и в туалет ходить. Четыре дня, максимум пять, но не сейчас. Пусть ищут, а ты просто замри и не показывайся. Думаю, и Хикару не просто так тебя там спрятал. В кладовке есть продукты или только вещи? «Да, мешки с мукой и пшеном, но я же не крыса, чтобы есть сырую крупу!» «Ничего, главное тщательно прожевывать. Когда отец за тобой придет, скажи, что у тебя есть со мной связь, и мы можем общаться. До этого не показывай наружу носа!» «Хорошо, я все поняла, жду!» «Твою мать!» Я выдохнул, садясь на телеге. «А так хотелось получить, если не выходной, то хотя бы время на излечение». «Так что случилось?» — спросила заинтересованная драконитка. «Явно же что-то произошло!» «Неважно, что и как», — ответил я, мельком глянув на Трорина. «Нам нужно возвращаться к бывшему замку Виконтов и как можно скорее». «В лесу возле коростения все еще скрываются ваши бывшие союзники», напомнил Бор. «Не думаю, что вам стоит покидать город. С предателем они будут суровы». «Совершенно верно, да только выбора у меня нет». Горько хмыкнув, я достал из-под сумка последнее зелье восстановления. Организм, и так находящийся на пределе, такого издевательства может и не пережить. Но если я его не выпью, то сил совершить задуманное точно не хватит. В конце концов, надеяться мне придется только на самого себя, порядком потрепанную Эву и израненного Маграга. Прямо команда мечты. Возможно, вам понадобится... Хм...» Посол устало улыбнулся. «Некоторая помощь, и мы могли бы быть полезны друг другу». Очень может быть, но я знаю одного, кому буду полезнее. Мне с трудом удалось подняться, и драконитка подхватила меня под левую руку. Пойдем, теперь, когда у меня есть карта, я знаю Нужный путь. Через несколько минут мы вновь оказались перед открытыми воротами зала гордыни. За ними никого не было. Что вполне логично, ведь совет закончился, и князь удалился отдел. Однако у меня был достаточно острый нюх, чтобы вычленить запах мало. Это не составило особого труда, и вскоре мы оказались уже возле другой закрытой двери, у которой стояло двое стражей. Из-за двери отчетливо чувствовался запах нескольких эльфов. «Не положено!» — достаточно громко сказал стражник, перегораживая мне дорогу копьем. Очевидно, я сейчас не выглядел слишком грозным противником, но стоило мне улыбнуться, как оба охранника вздрогнули и потянулись к мечам. А я всего-то хотел проявить немного вежливости, но, судя по всему, это уже не мой вариант. «Скажите его светлости», — сказал я достаточно громко, чтобы за дверью меня точно услышали, «что меня не интересует его тайное совещание», «Мне только нужна небольшая поддержка для урегулирования вопроса с оставшимися войсками Энмиры, и я могу с ними помочь!» Стражники, естественно, ничего и никому передавать даже не собирались, но я не на это рассчитывал. Спустя примерно минуту, когда другие эльфы, судя по запахам их было не меньше пяти, вышли через заднюю дверь, Молох открыл парадную. Выглядел он при этом не очень радостно, но мое предложение правителя Коростеня явно заинтересовало. «Что ты предлагаешь?» — спросил он, сразу переходя к делу. Несмотря на то, что его собеседники ушли в другое помещение, князь не пустил меня в комнату, встретив в дверях. «Мне нужно несколько сотен бойцов, чтобы создать эффект окружения. Если солдаты и наемники будут сопротивляться, можно будет отойти, не понеся потерь, но это в худшем случае». «Если все пойдет по моему плану, то я уберу последние войска от ваших стен и обзаведусь небольшой армией». «Которая как раз пригодится в освоении земель собора», — Понимающе кивнул Мал. «Хорошо, я отдам приказ сопроводить тебя. Но учти, что в случае опасности солдаты отступят под стены и будут дожидаться, пока враг не уйдет сам». Их слишком мало, чтобы представлять реальную угрозу городу, хоть он и сильно пострадал после пожаров. Меня устроят оба варианта. Улыбнулся я, но князь еще не закончил. В обмен на эту маленькую услугу ты ответишь мне взаимностью. Не приближайся к моей дочери. Она наивная болотная девочка, которая совершенно не понимает, что хорошо, а что плохо. Пройдет лет десять, я натаскаю ее в политике, и тогда мы подберем ей достойного жениха. Если, конечно, к этому времени будет кому и среди кого выбирать. Не думаю, что смогу контролировать этот процесс, честно ответил я. Но если от меня это будет зависеть, скажу нет. Такая формулировка тебя устроит, «Вполне», — кивнул Молох. «Иди к воротам, отряды будут тебя ждать. Если понадобится провожатый, скажешь, или попросишь посла». «Нет, все в полном порядке. Я уже разобрался с новым интерфейсом от Светогора. Карта работает просто превосходно, как и остальные разделы». «Вот и хорошо. Прощай». Не дожидаясь, пока я уйду, Мал захлопнул дверь прямо перед моим носом. Интересно, что такого секретного и срочного он обсуждает? Хотя не принципиально. Главное, чтобы это не было направлено против меня и моих планов. Но обидно, что князь потребовал держаться подальше от Малуши. Мне казалось, мы идеальная пара. «Ладно, нечего тут стоять. Пошли на выход» сказал я Эве, опираясь на ее плечо. Девушка была отнюдь не хрупкая, по выносливости превосходя меня в два раза, а по силе в полтора. Я совершенно не стеснялся получать от нее посильную помощь, а еще перехватывать по дороге любую попавшуюся пищу. Измененный до неузнаваемости морфизмом организм требовал срочного восполнения запасов, и желательно мясом, и обязательно много. Во время битвы пострадала моя правая рука, лицо и шея. Несколько раз демоны умудрились пробиться через железную броню. Если бы не подкожная, доставшаяся от кракена и драконида, я давно был бы мертв. Однако за все нужно было платить, и сейчас я был беспомощнее новорожденного. Тот хоть руками и ногами двигать мог, а я только разговаривать, но не слишком громко. К счастью, Эва и без слов отлично понимала мои потребности, при первой возможности свернув в зал обжорства. Несмотря на мои опасения, приняли меня там хоть и не с распростертыми объятиями, но с явным энтузиазмом. Все же местные повара были больше художниками и экспериментаторами, а я добровольным подопытным. Вот и отрывались, как могли. Правда, после нескольких блюд, от которых меня чуть не стошнило, пришлось уточнить, что я все же поесть пришел. Ну и заклятие на очистку крови на всякий случай применить. Не могу сказать, что мне сильно понравилось, но больше чем на 10% волчий организм с превеликим удовольствием поглощал почти любую мясную пищу. Не уверен, что именно во мне изменилось, Но можно было с уверенностью утверждать, что при необходимости пища расщеплялась и растаскивалась по организму, едва успев достигнуть желудка. Только насытиться мне так и не удалось, но зато тело перестало настойчиво требовать пищи, что было уже неплохим результатом. В интерфейсе статус полного истощения сменился на усталость, и благодаря этому тут же начала активно работать регенерация — выправляющая здоровье буквально на глазах. «Двадцать минут!» Ровно столько мы шли до выбитых главных ворот растения, потребовалось моей эпической регенерации, чтобы подлечить меня до состояния тяжелые ранения с присмерти. Вот только дальше оно никак не сдвигалось, хотя я и чувствовал, как демоническая плоть обрастает мясом. «Надо было плотнее перекусить», Заметил я, когда в животе заурчало. Эва, чуть усмехнувшись, сунула мне в пасть кусок вяленого мяса. Где-то же раздобыла плутовка. Надо будет, к слову, потом проверить ее характеристики, раз теперь интерфейс у меня работает. Может, благодаря известным мне источникам получится еще больше усилить девушку. «Чего так долго?» Спросила с вызовом малуша, ходившая до нашего приближения из стороны в сторону перед строем эльфийских лучников. «Ты постоянно заставляешь меня ждать!» «Погоди секунду, что ты-то здесь делаешь? Твой отец прямым текстом попросил меня держаться от тебя подальше. Не думаю, что после такого пожелания он будет рад тому, что ты решила помочь мне с оставшимися войсками Энмиры». «Тебе нужна моя помощь или нет?» Вздернув носик, произнесла княжна. Учитывая ее силу, пришлось кивнуть. «В таком случае хватит привередничать и пойдем разбираться с проблемой».